Глава двадцать Возражения Шона были напрасны. На следующее утро Катрина уже встала и надела старое платье. Шон метался между нею и ребенком на койке. — Я все еще толстая, — пожаловалась Катрина. — Милая, полежи в кровати еще день-два. Она сделала гримасу и занялась шнурками корсета. — А кто будет присматривать за ребенком? — Я, — с готовностью сказал Шон. — Ты можешь говорить мне, что делать. Спорить с Катриной все равно, что пытаться пальцами схватить ртуть. И силы терять не стоит. Она кончила одеваться и взяла ребенка. «Помоги мне спуститься по ступенькам». Она улыбнулась. Шон и Альфонсо поставили для нее стул в тени дерева шума, и слуги собрались посмотреть на ребенка. Катрина держала его на коленях, а Шон неуверенно возвышался над ними. Ему все это казалось еще не вполне настоящим, Сознание не могло вместить столько за такое короткое время. Он улыбался, слушая непрерывный поток комментариев слуг, и рука его уже не отвечала на пожатие, когда Альфонсо стискивал ее в двадцатый раз за утро. «Возьми своего ребенка, Нкози. Посмотрим на тебя с ним на руках», — сказал набежана, и остальные зулусы поддержали его. Выражение лица Шона медленно изменилось. На нем появилась опаска. «Возьми его, Нкози!» Катрина протянула ему сверток, и в глазах Шона появилось загнанное выражение. — Не бойся, Нкози, у него нет зубов, он тебя не укусит, — подбодрил Хлуби. Шон неловко держал своего первенца, согнув спину и приняв позу отца. Зулусы поздравляли его, и постепенно лицо Шона разгладилось и стало гордым. — Мбежан, он ведь красавец! — Такой же красавец, как его отец, — согласился Мбежан. Шон посмотрел на ребенка внимательнее. Темные волосы, нос приплюснутый, как у бульдога, глаза молочно серые, а ноги длинные, худые и красные. Как ты его назовешь? спросил Хлуби. Шон посмотрел на Катрину. Скажи, попросил он. Его будут звать Дирк, сказала она на зулусском. Что это значит? спросил Хлуби, и Шон ответил. — Это значит кинжал, острый нож. Слуги сразу одобрительно закивали. Хлуби достал табакерку и пустил по кругу. Бежана взял понюшку. — Хорошее имя, — сказал он.